А взамен он выдает идеи Никакой утопии не получится Загребут его военный Вот и вся утопия Сделают секретный институт Всех этих суперов туда свезут Поставят часового, вот и все Виктор кряхтя поднялся Ступая босыми ногами по холодному полу Прошел в ванную Открутил кран и с наслаждением Напился, не зажигая свет Страшно было даже подумать Зажечь свет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 И стекло исчезло. Далеко внизу утонул в дожде замёрзший в ужасе город и огромная мокрая страна. А потом всё сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом. И он увидел гигантскую чечевицу галактики, косо и мёртво, висящую мерцающей бездне. Клочья, светящиеся материи, скрученные силовыми полями,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 и не замечал этого. Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы. «Замёрзла», сказала она. «Пускает погреться?» «Да», сказал он, плохо понимая, что говорит. Она выключила свет, и теперь он не видел её, только слышал ключ, повернувшийся в скважине треска расстёгиваемых кнопок,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 Виктор еще не понимал разглядывая свои руки он бормотал вы же сами говорили волдыри цепь волдыри и от клопов бывают сказал голем наставительно у вас идет синхрозия к некоторым веществам и воображение не по-разу, как у большинства писателей. То туда же мокрецц. Виктор почувствовал что оживает обошлось.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 — сказал он Голему и арквадриги Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане. Он готов был расцеловать их. Голем сказал ни к кому не обращаясь. — Бедный, прекрасный утенок! На секунду Виктор ощутил сожаление. Сплыло и исчезло воспоминание каких-то огромных упущенных возможностях Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.